Все это было для меня ценнейшим опытом. Я не знаю лучшей школы для писателя, чем работа врача. Вероятно, и в конторе адвоката можно немало узнать о человеческой природе. Но там, как правило, имеешь дело с людьми, вполне владеющими собой. Лгут они возможно столько же, сколько лгут врачу, но более последовательно. И адвокату, может быть, не так необходимо знать правду. К тому же он обычно занимается материальными вопросами. Он видит человеческую природу со специфической точки зрения. Врач же, особенно больничный врач, видит ее без всяких покровов. Скрытность обычно удается сломить. Очень часто ее не бывает. Страх в большинстве случаев разбивает все защитные барьеры. Даже тщеславие перед ним пасует. Почти все люди обожают говорить о себе и мешает им только то обстоятельство, что другие не хотят их слушать. Сдержанность — искусственное качество, которое развивается у большинства из нас лишь в результате несчетных осечек. Врач умеет хранить тайны. Его дело слушать, и нет тех подробностей, которые были бы слишком интимны для его ушей. Но, разумеется, может быть и так что человеческая природа перед вами как на ладони, а вы не имеете глаз, чтобы видеть, и ничего не узнаете. Если вы скованы предрассудками, если вы человек сентиментального склада, то сколько бы вы ни ходили по больничным палатам, опыт ваш от этого не обогатится. Чтобы такая затея удалась, нужен ум, и большой интерес к людям. Я считаю, что мне очень повезло. Хотя я никогда особенно не любил людей, они меня так интересуют, что кажется, неспособным мне надоесть. Я небольшой любитель говорить и всегда готов слушать. Мне все равно, интересуются мной другие или нет. Я не жажду делиться с людьми своими знаниями и не чувствую потребности поправлять их, если они ошибаются. Скучные люди могут быть очень занимательны, если умеешь держать себя в руках. Помню, как за границей одна добрейшая дама повезла меня кататься, смотреть окрестности. Разговор ее состоял из одних трюизмов, и она употребляла избитые фразы в таком количестве, что я отчаялся их запомнить. Но одно ее замечание засело у меня в памяти, как бывает, с исключительно удачными остротами. Мы проезжали мимо домиков, выстроившихся в ряд на берегу моря, и она сказала... Это бунгало для воскресного отдыха. Вы понимаете, другими словами, это бунгало, куда приезжают отдыхать на воскресенье. Не услышать этого было бы для меня большой потерей. У меня нет желания проводить слишком много времени со скучными людьми. Но и с занятными людьми тоже. Светское общение меня утомляет. Очень многие находят в беседе и развлечения, и отдых. Мне она всегда стоит усилий. В молодости, когда я заикался, долгий разговор меня просто выматывал. И даже теперь, хотя я в большой мере излечился, это для меня трудное дело. Я испытываю облегчение, когда могу уйти куда-нибудь, И спокойно почитать. Я отнюдь не имею в виду, что за годы, проведенные в больнице святого Фомы, до конца постиг человеческую природу. Едва ли кто может на это претендовать. Я изучал ее сознательно и бессознательно в течение сорока лет. ну и сейчас люди для меня загадка. Даже близко знакомый мне человек может удивить меня поступком, на который я не считал его способным, или проявлением такой черты характера, какой я в нем и не подозревал. Возможно, что представление о людях у меня сложилось несколько однобокое, поскольку в больнице святого Фомы я соприкасался главным образом с людьми больными, бедными и необразованными. Я по мере сил остерегался этого. Остерегался по мере сил и собственной предвзятости. У меня нет врожденной веры в людей. Я склонен ожидать от них скорее дурного, чем хорошего. Это цена, которую приходится платить за чувство юмора. Обладая чувством юмора... Находишь удовольствие в капризах человеческой природы. Не слишком доверяешь благородным декларациям, всегда доискиваясь недостойных мотивов, которые за ними скрываются. Несоответствие между видимостью и действительностью развлекает, и там, где не удается его найти, подмывает его создать. Порой закрываешь глаза на истину, добро и красоту, потому что они дают мало пищи чувству смешного. Юморист незамедлительно приметит шарлатана, но не всегда распознает святого. Но если односторонний взгляд на людей дорогая плата за чувство юмора, зато в нем есть и ценная сторона. Когда смеешься над людьми, на них не сердишься. Юмор учит терпимости. А юморист, когда с улыбкой, когда и со вздохом, скорее подмет плечами, чем осудит. Он не читает морали. Ему достаточно понять. А ведь недаром сказано, что понять значит пожалеть и простить. Однако с этими оговорками, о которых я стараюсь не забывать, я утверждаю, что опыт Всей последующей жизни только подтвердил наблюдение над человеческой природой, которую я по молодости лет еще бессознательно делал в амбулаториях и палатах больницы святого Фомы. Я вижу людей так же, как видел тогда, и такими их рисую. Может быть, изображение получается неправильное, многие, я знаю, находят его неприятным. Разумеется, оно предвзято, поскольку я, естественно, смотрю на людей сквозь призму собственного характера, экспансивный, здоровый, чувствительный оптимист, увидел бы тех же людей совсем по-другому. Я могу только сказать, что видел их отчетливо. Многие писатели, как мне кажется, совсем не наблюдают, а персонажей своих создают стандартных размеров и по образцам, которые сами же выдумывают. Они как те рисовальщики, что копируют слепки с античных скульптур и никогда не пытаются рисовать живую натуру. В лучшем случае они могут придать видимость жизни порождением собственного ума. Если ум у них возвышенный, им порой удается создать возвышенные образы. И тогда, пожалуй, не так уж важно, что в этих образах не отражена бесконечная сложность повседневной жизни. Я всегда писал с живой натуры. Помню, как однажды на занятиях по анатомии руководитель спросил меня название какого-то нерва, и я не мог ответить. Он мне сказал... Я стал спорить, потому что нерв находился не там, где ему полагалось. Он же настаивал, что это тот самый нерв, который я тщетно искал. Я возмутился такой ненормальностью, на что он с улыбкой заметил, что в анатомии необычно скорее норма. В то время это меня только разозлило, но... Слова его запали мне в память. А позднее я пришел к выводу, что их можно отнести не только к анатомии, но и к человеку вообще. Норма — это то, что встречается лишь изредка. Норма — это идеал. Это портрет, который складывают из характерных черточек отдельных людей. А ведь трудно ожидать, что все эти черты могут соединиться в одном человеке. Вот такие-то фальшивые портреты. И берут за образец писателя, о которых я говорил, и от того, что они берут явления столь исключительные, они редко добиваются впечатления правды. Эгоизм и добросердечность, высокие порывы и чувственность, тщеславие. Робость, бескорыстие, мужество, лень, нервность, упрямство, неуверенность в себе — все это уживается в одном человеке, не создавая особой дисгармонии. Понадобилось немало времени, чтобы убедить в этом читателя. Не думаю, чтобы в прошедшие века люди отличались от нынешних, но своим современникам они, по всей вероятности, казались более цельными, иначе писатели не стали бы изображать их такими. «Всяк в своем нраве». Комедия Бена Джонсона. Это казалось вполне естественным. Скупец был только скуп, щеголь — щеголеват. Обжора обжорлив. Никому не приходило в голову, что скупец, может быть, щеголеватый, обжорлив. А между тем мы сплошь и рядом встречаем таких людей, и уж подавно, что он может быть честным человеком, бескорыстно служить обществу и искренне увлекаться искусством, Когда писатели начали изображать пестроту, которую они обнаруживали в самих себе или в других, их обвинили в клевете на человечество. Насколько я знаю, первым, кто сознательно пошел на это, был Стендаль. Роман «Красное и черное» был встречен современной критикой в штыки. Даже Сент-Беоф отнесся к нему весьма строго, хотя ему достаточно было заглянуть в собственное сердце, чтобы увидеть, сколь противоречивые свойства уживаются в человеке. Жюльен Цорель – один из самых интересных характеров во всей литературе. На мой взгляд, Стендалю не удалось сделать его вполне правдоподобным, но это, вероятно, вызвано причинами, о которых речь пойдет в своем месте – На протяжении первых трех четвертей романа он вполне достоверен иногда он внушает отвращение иногда сочувствие но во всем этом есть внутренняя связанность так что даже содрогали приемлешь но у стендаля не скоро нашли последователей Бальзак при всей своей гениальности лепил свои характеры по старым образцам. Он вдохнул в них собственную неимоверную жизненность, поэтому их принимаешь как живых людей. Однако на самом деле это нравы такие же, как в старинных комедиях. Персонажи его незабываемы но каждый из них дан с точки зрения своей доминирующей страсти, которая поражала тех, с кем он соприкасался. Вероятно, людям свойственно воспринимать своих ближних так, словно они являют собой нечто однородное. Конечно же, куда проще сразу составить себе мнение о человеке и, чтобы не думать долго, наклеить на него ярлык «молодчина» или «мерзавец». мне очень-то приятно узнать, что спаситель Отечества — скряга, или что поэт, открывший нам новые горизонты — сноб. Из врожденного эгоизма мы судим о людях по той их стороне, которая повернута к нам самим. Мы хотим, чтобы они были такими-то и такими-то для нас. И такими они для нас и будут. Остальное, что в них есть, нам не нужно, и мы его игнорируем. Этими причинами, пожалуй, можно объяснить, Почему так холодно принимаются попытки изобразить человека во всем многообразии его, казалось бы, несовместимых качеств? И почему люди в испуге отворачиваются, когда простосердечные биографы обнародуют правду о великих мира сего? Печально думать о том, что человек, написавший квинтет в майстер «Мейстерзингерах», был нечестен в денежных делах и вероломен по отношению к тем, кто оказывал ему помощь. Но, возможно, что-нибудь у него больших недостатков. У него не было бы и больших достоинств. Я не согласен с мнением, что нужно закрывать глаза на пороки знаменитых людей. По-моему, лучше, чтобы мы о них знали. Тогда помня, что мы не менее их порочны, мы все же можем верить, что и добродетели их Для нас достижимы. Медицинское образование не только помогло мне вникнуть в человеческую природу. Оно дало мне элементарные научные знания и понятия о научном методе. До того я занимался только искусством и литературой. Новые мои познания были невелики, в соответствии с тогдашней, более чем скромной программой, но все же передо мной открылась дорога, ведущая в область, совершенно для меня неведомую. Я усвоил кое-какие принципы. Научный мир, в который я заглянул одним глазком, был насквозь материалистичен, и поскольку концепции его соответствовали моим склонностям, я жадно за них ухватился, Ибо люди, как заметил Поп, что они ни говорили, одобряют чужое мнение, лишь если оно совпадает с их собственным. Мне приятно было узнать, что сознание человека, возникшего в ходе естественно-исторического развития, есть функция мозга и, подобно другим частям его тела, подчиняет законам причинности а законы эти те же, что управляют движением звезд и атомов. Я ликовал при мысли, что Вселенная не более как огромная машина, и каждое событие в ней происходящее предопределено каким-то предшествующим событием, так что никакого выбора быть не может. Эти концепции не только питали мой писательский инстинкт, Они давали мне отрадное ощущение свободы. С чисто юношеской кровожадностью я приветствовал гипотезу о выживании сильнейшего. Я был очень доволен, узнав, что Земля всего лишь комочек грязи, который носится в пространстве вокруг второстепенной звезды, мало-помалу остывающей и что породившая человека эволюция, заставляя его приспособляться к своей среде, со временем лишит его всех приобретенных им свойств, кроме тех, что необходимы для борьбы с усиливающимся холодом. А в конце концов на всей планете, обледеневшем угольке, не останется ни признака жизни. Я поверил, что мы — жалкие марионетки» во власти беспощадной судьбы, что, подчиняясь неумолимым законам природы, мы обречены участвовать в непрекращающейся борьбе за существование, что впереди неизбежное поражение и больше ничего. Я узнал, что людьми движет бешеный эгоизм, что любовь всего-навсего скверная шутка, которую природа шутит с людьми, чтобы добиться продолжения рода. И я решил, что какие бы цели ни ставил себе человек, он заблуждается, ибо у него не может быть иных целей, кроме собственного удовольствия. Однажды мне случилось оказать услугу приятелю. Как я мог это сделать, раз я знал, что все наши поступки эгоистичны, об этом я не задумался, а он, желая выразить мне свою благодарность, для которой, конечно, не было оснований, поскольку моя кажущаяся доброта была строго преднамеренной, спросил, что мне подарить. Я ответил без запинки. Основные начала Герберта Спенсера. В общем, книга эта мне понравилась. Но я презирал Спенсера за его сентиментальную веру в прогресс. Мир, который я знал, катился в пропасть. Я с восторгом представлял себе, как мои отдаленные потомки, давно позабывшие искусство, науку и ремесла, будут сидеть в пещерах, кутаясь в звериные шкуры и ожидая прихода холодной вечной ночи. Я был воинствующим пессимистом. А между тем молодость брала свое, и жилось мне отнюдь не скучно. Я мечтал занять видное место в литературе. Я бросался в любое приключение, сулившее обогатить мой опыт, и читал все, что удавалось достать. В то время я общался с группой молодых людей, казавшихся мне гораздо более одаренными, чем я сам. Я завидовал легкости, с какой они писали, рисовали, сочиняли музыку. Их умения оценивать и критиковать произведения искусства казались мне недосягаемым. Некоторые из них умерли, не оправдав надежд, которые я на них возлагал. Другие прожили ничем не приметную жизнь. Теперь-то я понимаю, что у них не было ничего, кроме творческого инстинкта молодости. В молодые годы множество людей сочиняют стихи и прозу, играют пьески на фортепиано, рисуют и пишут красками. Это своего рода игра, выход для бьющей через край энергии и не более серьезной, чем игра ребенка, строящего замок из песка. Думаю, что я лишь по собственному невежеству так восхищался талантами моих друзей. Будь я менее наивен, я бы понял, что мнения, казавшиеся мне такими оригинальными, заимствованы из вторых рук. А стихи и музыка не столько плод живого воображения, сколько результат цепкой памяти». Но сейчас мне важно отметить другое. Такая творческая легкость свойственна столь многим, если не всем, что из нее нельзя делать выводов. Вдохновением служит молодость. Одна из трагедий искусства — это великое множество людей, которые, обманувшись этой приходящей легкостью, Решили посвятить творчеству всю свою жизнь. С возрастом выдумка их иссекает. и они, упустив время для приобретения более прозаической профессии, год за годом мучительно стараются выбить из своего усталого мозга ту искру, которой он уже не может дать. Счастье их, если они, затаив в душе жгучую горечь, научились зарабатывать на жизнь, подвязаясь в какой-нибудь области, смежной с искусством, например, в журналистике или преподавании. Разумеется, настоящий художник выходит из числа тех, кто этой врожденной легкостью обладает. Без нее не может быть таланта, но она только часть таланта. Каждый из нас поначалу живет в одиночестве собственного сознания, и постепенно из того, что в нас заложено и из общения с сознанием других людей, мы строим такой внешний мир, какой нам нужен. От того, что все мы — результат одного и того же процесса эволюции, и что среда у нас более или менее одинакова, Возведенные нами здания весьма сходны между собой. Удобства ради мы принимаем их как тождественные и говорим об одном общем мире. Особенность художника состоит в том, что он чем-то отличен от других людей. А значит, и мир, построенный им, будет особенный. это особенность самая ценная часть его багажа. Если изображение им своего личного мира может заинтересовать определенное количество людей своей необычностью или богатством, или соответствием их собственным взглядам. Ведь среди нас нет двух совершенно одинаковых людей, и не всякий принимает общий нам мир целиком. За ним признают талант. если это писатель, он окажется нужен своим читателям, и с ним они будут жить духовной жизнью, более отвечающей их устремлениям, чем та жизнь, которую навязали им обстоятельства. Но других особенность данного писателя оставляют холодными, мир построенный на ее основе их раздражает. Иногда он даже вызывает их возмущение. Тогда писателю нечего им сказать, и они отказывают ему в таланте.